Глава 85. Рик. После моего торжественного награждения снова полыхнули салюты. Но я уже не стала дожидаться конца очередного шоу, а попрощалась с Виолой и заторопилась домой. Решила поспешить, пока не обзавелась очередным рабом. Подумала о том, чтобы попросить лисичку выделить одежду для Рика и Тея, но в итоге отмахнулась от этой мысли. Не хотелось задерживаться даже на минуту. На улице было тепло, так что парни без проблем доедут до реверсайда, там и оденутся. Вот только в карете уже по пути в своё поместье я пожалела о спешке. То, что прямо передо мной сидел шикарный, почти голый мужчина, выбивало из душевного равновесия. Справа от Рика примостился Фин, слева Майк, а места рядом со мной уверенно заняли Тей и Райли. Майк пребывал на своей счастливой волне, Фин смотрел на меня с обожанием, Райли притих А ты препарировал взглядом атлета. «Скажи мне, что он не засланный казачок». Мысленно обратилась я к своему телепату. Райли посмотрел на меня с недоумением. Видимо, слово «казачок» его озадачило. «Шпион», — уточнила я. Телепат склонился ко мне и прошептал на ухо. «Не знаю». «В его мыслях нет ничего про слежку за тобой. Он думает только о том, как будет радовать тебя в постели, чтобы стать твоим фаворитом». Со стороны вампира донёсся скрежет зубов. Кажется, моё оружие массового поражения было категорически не согласно с подобными планами. Ну, раз телепат бессилен, придётся приступить к допросу с пристрастием. Я задала вопрос прямо в лоб. «Рик, скажи, Виола приказала тебе следить за мной и докладывать ей о том, что происходит в моём поместье?» Парень задумался, потом ответил. «Нет, я не стану следить за вами, госпожа, но у нас с ней и в самом деле был уговор. Она пообещала, что отдаст меня в хорошие руки, а взамен... Попросила рассказывать, как обстоят дела в поместье моей новой хозяйки. Вот только теперь я принадлежу вам, и вы можете запретить мне приближаться к госпоже Этери. В каком смысле рассказывать? Писать донесения из реверсайда Уточнила я, не особо удивившись услышанному. Лисичка в своем репертуаре. Это было вчера, и мы еще не знали, кто именно победит в конкурсах, так что про реверсайд она ничего не говорила. Речь шла просто о финалистке в состязаниях. Госпожа Этери сказала, что периодически будет приезжать в гости к победительнице раз в месяц или реже, и во время ее визитов я должен буду находить способ уединиться с ней и рассказывать, как обстоят дела в поместье, все ли хорошо у моей новой хозяйки, нет ли у нее каких проблем. Взамен она дала слово, что если победительницей окажется какая-нибудь любительница жестких игр, она вручит ей в качестве награда не меня, а Бена, мол, его ей не жалко, он давно ее злит своей наглостью. Я согласился. «Я на темиране всего три дня, и Виола понятия не имеет, нравятся ли мне игры пожёстче. Но она всё равно отдала тебя мне. Не боишься, что я окажусь какой-нибудь садисткой?» Припугнула я его. Но этот тип не проникся. «Нет», — улыбнулся он так, что сердце пропустило удар. «Вы не такая. У вас взгляд слишком добрый, тёплый и ласковый, как солнышко. Вы спасаете чужие жизни, а не губите их». «Почему ты так решил?» — опешила я. «Я уже долго живу в этом мире и многое повидал. А ещё я внимательно наблюдал за тем, как сильно вы переживали за своего раба, когда у него украли ошейник. Парню повезло, что у него такая хозяйка. И мне тоже». В его глазах цвета фуксии полыхали огоньки, обещающие райское наслаждение. «И сколько тебе лет?» — спросила я. Когда я очнулся в медкапсуле в центре перевоспитания, то был совершеннолетним. «С тех пор прошло 152 года», — заявил атлет. «Ух ты! А на вид ему больше двадцати не дашь. Хорошо сохранился. Хотя, если вспомнить, что на Тимиране мужчины живут 600 лет и дольше, то он парень в расцвете лет. Помнишь, откуда ты? Где ты родился?» с Сочувствием посмотрела я на него. Рик покачал головой. «Нет, только иногда снятся бескрайние луга с синими цветами и жёлтым небом над головой. Расскажи себе, когда ты попал на Тимиран, тебя сразу записали в гаремнике?» — предположила я. «Если бы...» — невесело усмехнулся он. «Меня отправили на опыты в центральный госпиталь». «На опыты?» — ужаснулась я. «Но мне повезло. Моя смазливая мордашка меня спасла», — махнул он на лицо. Люди в белых халатах решили, что не стоит портить такой ценный экземпляр, и я был передан в лечебное отделение как массажист. Пришлось срочно постигать эту профессию. Я проработал там 80 лет, а потом одна из моих пациенток. «Госпожа Рита Уорд захотела, чтобы я принадлежал только ей. У нее был какой-то компромат на директора госпиталя, так что она добилась своей цели, и меня продали ей. 20 лет я находился в статусе ее гаремника, и еще 52 года работал управляющим в поместье Уорд. Затем госпожа умерла в преклонном возрасте, а я попал на рабовладельческий рынок вместе с остальными ее невольниками. Меня выставили в секции с управляющими, но купившая меня леди дала мне статус гаремника». «Виола!» — догадалась я. Всё это время не только я, но даже парни слушали его, затаив дыхание. «Верно!» — кивнул Рик. «Но почему она не захотела оставить тебя себе? Зачем отдала в качестве награды?» — непонимающе уставилась я на него. Я тоже этого не понял. Впервые за всё время атлет растерялся. Сначала всё было хорошо. Она заверяла меня, что я ей очень нравлюсь и стану её фаворитом. Вот только когда дело дошло до постели... В общем, она меня оттолкнула, заявила, что от меня пахнет псиной, и выставила за дверь. Я был обескуражен, сам я не чувствовал никакого постороннего запаха. Более того, перед этим я тщательно помылся. Мне хотелось понравиться новой госпоже, угодить ей. А в итоге она отправила меня в барак к остальным рабам и спустя два дня вручила вам как приз за победу в конкурсах. «Псиной, говоришь?» Я в шоке переглянулась с Теем. «Неужели ещё один оборотень?» Остановить этот мир, я сойду.